52. Казнь Истра оставила гнетущее впечатление. Ведомир в с п о р у л ему живот ритуальным ножом, вытащил кишку, обрезал ее, а его помощник Богумил прибил ее к столбу. Истар, словно с о м Намбула, тяжело дыша, начал обходить его по часовой стрелке. Стоило ему только замереть на месте, как Богумил бил по спине казнимого хлыстом. И тот продолжал движение. И так до тех пор, пока все нутро не оказалось намотанным на столб. Судя по поведению Истра, ему что-то дали перед казнью, затуманивающей мозги и боль. Да и сомневался Рус, что можно вот так при твердой памяти ходить на своих двоих. После того, как Истр скончался, его все-таки сожгли, обложили хворостом прямо у столба и запалили гигантский костер. а то для большего позора могли на куски разрубить, да в реку бросить. Спал после такого зрелища Рус отвратно. Сначала долго не мог заснуть, потом снились кошмары. Хотелось напиться, но делать это было, мягко говоря, опрометчиво, ведь с первыми лучами солнца должна состояться дуэль, божий суд. о драться насмерть с похмелья — это даже не глупость». Проснулся Рус незадолго до рассвета, с тяжелой головой, из-за поднявшегося шума. Началась какая-то суетливая беготня. — Что происходит? — остановил Рус вопросом одного из воинов. — Фитин убит, сокровищница разграблена, и ком а н а нигде нет. Похоже, сбежал, прихватив все золото. Прошло некоторое время, и вскоре выяснилось доподлинно, что Коман действительно, не желая драться, сделал ноги с парой своих дружинников, бросив остальных. Убитые оказались не только казначей, но еще стражники у ворот и несколько табунщиков. Кроме того, они побили всех лошадей в том табуне, где взяли свой транспорт. Погоню, конечно же, организовали, лошадей еще хватало. Но надежды на то, что беглеца удастся поймать, было мало. о м он, не будь дураком, угнал лучших лошадей, и неизвестно, в какую сторону, собственно, подался. Но с такими деньгами е м у везде будут рады, если не прибьют, конечно. Всегда знал, что он трус и слабак, презрительно сплюнул славян. А вот пан вечером употребил в и н ц а с излишком, судя по его помято-одутловатому виду и нетвердой походке. Когда ему поведали о бегстве сына, Тот только кивнул, при этом болезненно поморщившись, после чего сказал. л р а с ком а н сбежал, то тем самым признал свою вину в наущении Истра п р и в е с т и в нашу землю Кутригуров с целью нападения. Объявляю его вне закона. Любой при встрече может его убить, а за принесенную голову будет дана награда золотом в десятикратном размере по весу головы». решили вопрос с пленными кутригурами. Их Каган после того, как к обеду более-менее пришел в себя и мог нормально соображать, после некоторого обсуждения вопросов в кругу своих сподвижников, решил отпустить за богатый выкуп. Оно и понятно. Украденные средства следовало компенсировать. Ну и политических причин хватало для именно такого решения. После некоторой паузы начали вечи. Но оно прошло как-то без огонька. Лех хоть и добился согласия а в а р н а в о е н н ы й союз, но агитировал за него с явной неохотой. Причем, если внимательно вслушаться в его слова, то он даже не столько агитировал за союз, сколько пугал собравшихся силой и нравами авар. Это было как-то странно, если не сказать сильнее. Интересно, чего он такого у них увидел, что идея союза с аварами ему сильно разонравилась? — удивился р о с Или т у т что-то другое. От а г е н т е с Эльмеры узнали, что Лех, как только приехал к отцу с результатом своего посольства, имел с ним долгий разговор, и не один. О чем именно говорили, доподлинно неизвестно. Служанок гоняли, замолкая при их приближении. Но, судя по всему, пан убеждал Леха отказаться от его идеи союза с кочевниками. И, похоже, не за просто так. так как Лех выглядел достаточно уверенным. Рус еще раз обозначил свои доводы в пользу Исхода, и в конечном итоге большинством голосов после долгих обсуждений было принято принципиальное решение уходить. — Да будет так, — подвел итог веча Каган-пан. — Мы уходим на новые земли. Я назначаю Руса князем Исхода. «Блин, что называется, назвался груздем полезай в кузов!» — с легким, чуть истеричным смешком подумал Рус. Вообще, определение «князь» сейчас у славян не столько титул, как это станет чуть позже, через пару-тройку столетий, сколько должность. То есть поручил тебе, Каган, какое-то дело, ты глава, князь этого дела, что надзирает за его исполнением. Чаще всего это, конечно, относилось к военным походам. и звание «князь» больше ассоциировалось именно с походно-военным главой, а-ля генерал. Позже это звание «должность» присвоят себе вожди, вплоть до глав родов, что также станут зваться князьями, совместив в себе военное и мирное управление, и в отдельных случаях даже религиозное. «Скажи нам, Русс, когда и куда мы должны идти, согласно воле Сварога?» «Хм...» Вот как он повернул. Это еще и воля сварога оказывается, — хмыкнул в мыслях Рус. Что ж, не глупо привлечь к делу еще и божественную волю. Следующей зимой. Эту зиму и следующее лето мы будем готовиться к исходу. — Зимой? — с изумлением воскликнул один из вождей. — Да, именно зимой, а не летом, чтобы к моменту, когда дойдем до наших новых земель, мы смогли отстроиться. и распахать землю, и посеять все необходимое. Но холод не так страшен при правильной организации похода, как тяжелейший летний переход, когда дожди превратят землю в грязевое месиво, в котором мы будем утопать и выбиваться из сил на радость нашим врагам, что, конечно же, постараются воспользоваться нашим сложным положением. Зимой таких проблем не будет». «И поверьте, я знаю, как правильно организовать зимний поход так, чтобы мы не ослабли и не потеряли людей от нападений врагов и истощения», — ответил Рус, чуть мотнув головой вверх, намекая на б о ж е с т в е н н о е о т к р о в е н и е Вожди понятливо закивали. «Вопросы организации исхода мы обсудим чуть позже», — снова взял слово Каган. «Я хочу сделать еще одно заявление». Я чувствую, что подходит мое время встречи с богами. Вожди зашумели, но пан заставил их замолчать, подняв руку. Да, это так. Силы быстро покидают меня. И потому я, чтобы не возникло усобицы, хочу заранее перед всеми объявить наследника. Каганом после меня станет лех. Снова гул голосов. Арусу стало понятно, почему Лех, прямо говоря, фактически слил свою идею союза с аварами. А зачем, если отец пообещал ему в обмен признать наследником? Есть ли несогласные с его кандидатурой среди моих сыновей и желающие оспорить право поединкам, доказав перед взором богов, что именно он больше подойдет на эту роль? Пан осмотрел своих сыновей. Но никто не рыпнулся. Лех был не последним воином, как бы не лучшим. Даже рус вынужден был признать, что, пожелая он а с с п о р и т ь решение, то далеко не факт, что победил бы, несмотря на финты из будущего. В общем, пятьдесят на пятьдесят. Не признай его сейчас пан князем исхода, то да, скорее всего, пришлось бы рискнуть и выйти на поединок. А так смысла нет. Есть ли среди вождей противники кандидатуры Леха на верховную власть? Если и имелись те, кто хотели бы продвинуть своих внуков, то тоже не стали возникать, ибо остались бы в меньшинстве. Надо думать, п а м провел работу среди откровенных противников, заменив этих вождей более лояльными. По крайней мере, среди вождей племенных союзов виднелась парочка новых лиц. Хотя не факт, что замена, по крайней мере, части из них не произошла по естественным причинам. Все-таки возраст такой, не самый юный. В общем, померли по естественным причинам, от старости и болезней. А тех, кто остался, просто задавили бы массой, и если потребовалось бы, то й силой, наведя конституционный порядок. Но это не означало, что проблемы не могут выскочить в самый неожиданный момент. Но сейчас все прошло тихо и пристойно. Лех стал легитимным наследником. Может, оно и к лучшему, что не я стану Каганом, даже с некоторым облегчением подумал Рус. Причем в немалой степени еще и от того, что не придется разбираться с самым настоящим гаремом из дюжины жен, что вскоре возникнет у будущего Кагана. Ведь наследник, дабы укрепить связь между племенами, должен жениться на дочерях самых влиятельных из них, но при этом не родственницах, хотя сейчас в этом не видят ничего зазорного, ведь боги тоже вступали в союзы, приходясь друг к другу братьями и сестрами. Хотя именно на верховную власть он нацеливался, но не ради, собственно, власти, а именно для беспроблемного проведения исхода. Но сейчас он стал князем, что станет курировать исход, и не будет отвлекаться на решение второстепенных проблем, что пришлось бы делать, заполучив в руки булаву Кагана. Все эти задачи возьмет на себя Лех. «Главное, чтобы не мешал мне», — с некоторым беспокойством подумал Рус. н у насколько он знал Леха, тот вмешиваться только для того, чтобы лишний раз проявить свою значимость, не станет, понимая, что это лишь помешает и внесет сумятицу. по крайней мере, на начальном этапе подготовки. Вот в конце может, и, скорее всего, вмешается, чтобы перехватить управление уже налаженной с и с т е м о й дабы не дать Русу набрать слишком большого политического веса. Но это уже будет неважно. Главное, что дело будет сделано, — снова подумал он. Власть ради власти ему была не нужна. Дескать, пусть этот воз тянет кто-нибудь другой, а он займется чем-то другим. что на первый взгляд и даже на второй Лех в качестве прямой и явной угрозы не воспримет. Да и не собирался Рус ему угрожать, если только у Леха вдруг не слетит крыша от власти, и он не станет творить какую-нибудь откровенную дичь. А это может случиться, ибо власть меняет людей, развращает. Иногда явно и стремительно, иногда тихо и незаметно. Но очень мало кому удается остаться прежним, если вообще удается хоть кому-то. Дальше был пир в честь Леха, как будущего Кагана. Ну и Русу внимание досталось, особенно когда он объявил о наборе желающих пойти в зимний поход на Крым. Конец первой книги